одарён двойным зрением, пророческим внутренним голосом. Среди дня солнце проглянуло из-за облаков. С земли поднялся туман, тёплый, пропитанный каким-то нежным ароматом. Старик простёр руки к светилу и громко проговорил молитву. Потом он обратился к своим спутникам. «Кто имеет право уклониться от повиновения? Если совету нужна твоя хижина...»